Глава восьмая С той поры капитан Вэнтворд и Энн Эллиот вращались в одном кругу. Скоро случилось им вместе обедать у Мазгроувов, ибо здоровье мальчика не поставляло более тетушки предлога для отсутствия, и это положило начало долгой череде обедов и встреч.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 Меж собой они не разговаривали, сообщаясь не более, чем требовала простая учтивость. Прежде столь дорогие друг другу, теперь друг для друга никто. А ведь было же время, когда из наполнявших теперь залу вапер Аперкроссе гостей им двоим труднее всех было бы друг с другом договориться, исключая, может быть, адмирала,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 Мазгров уже явилась в гостиную с флотскими ведомостями. В Аперкроссе вдруг оказались флотские ведомости и углубилась в них, выражая намерение разыскать те суда, какими командовал капитан Вентворт. «Первое ваше судно помнится змей. Что ж, поищем змея. Вы его тут не отыщете?» Он в конец износился и списан.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 Я привел его в Плимут, и снова мне выпало счастье. Мы и шести часов не простояли в Зунде, как на четыре дня целых зарядил такой шторм, который и за два дня доканал бы бедного змея. Близость великой державы ничуть бы нас не выручила. И еще через сутки я стал бы доблестным капитаном Вентвортом в траурной рамке в углу газетного листа» а раз я погиб на утлом суденышке, никто обо мне бы и не печалился. лишь в душе содрогнулась, барышни Масгроуф напротив, предались сетованием, столь же громким, сколь и неподдельным. И верно тогда-то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 Это в Гибралтаре. Дика отослали больного в Гибралтар с рекомендательным письмом от прежнего капитана к капитану Вентворту. «Ох, Чарльз, и скажи ты капитану Вентворту, пусть не стесняется упоминать при мне бедняжку Дика, мне даже приятно слушать, когда о нем толкует такой преданный друг».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 Уж мы так горюем, капитан Вентворт, что он упорхнул из-под вашего крылышка. При сих словах в лице капитана Вентворта мелькнуло такое выражение, так сверкнули ясные глаза его, так дрогнул прекрасный рот, что Энн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 Вот тогда ты увидишь, он поведет себя точно так, как ты, да я, да все. Премного будет благодарить всякого, кто доставит к нему на борт жену. — Уж не иначе. — Сдаюсь, — воскликнул капитан Вентворд. — Когда люди женатые нападают на меня, погоди, женишься, запоешь по-другому, я могу только возразить ничего подобного.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 что все возбуждало его, как только может возбуждать общее восхищение, и особенно восхищение юных женщин. Молоденькие мисс Хейтер, барышни из уже упомянутого нами семейства, кажется, сподобились чести в него влюбиться, Что же до Генрета и Луизы, то обе так всецело были им поглощены, что, когда бы не всегдашнее впечатление совершенного их согласия между собою, можно бы решительно почесть их ярыми соперницами. И что удивительного, если даже его чуть-чуть портило столь всеобщее, столь восторженное поклонение. Таким...